Глава 15. Ты посмотри, какая красота! Восхитилась Альда, расправляя платье. Прекрасное платье из струящейся светло-серебристой ткани, под солнечными лучами отливающей перламутром. Можно потрогать? Конечно! Я прикоснулась к ткани. Потрясающе нежное, воздушное, мягкое. Леован Ткань, которую умеет делать только Эльвары, причем Эльвары Ветра. Но раздобыть такое платье очень непросто. «Это невероятно», — сказала я. «Примерь», — предложила Альда. «Может, не стоит? Если порву его, родители порвут тебя». «А, ничего мне не сделают. У меня троюродный дядюшка дружит с семьей Эльваров Ветра очень тесно. Они частенько снабжают всю его семью подобными нарядами». «Вот и мне перепало. Ну, а я назвала твои размеры. Ты же не знала, что надевать на бал?» Альда права. С тем, что надеть на бал в честь окончания учебного года, были определенные проблемы. Красивые бальные платья, достойные аристократки, стоят дороговато. Надевать каждый раз одно и то же нельзя. В академии такое допустимо, в аристократическом обществе нет». И если я хотела показать, что занимаю в обществе не последнюю ступень, мне бы следовало купить платье, по сути, на один раз. А ведь в конце второго курса будет еще один балл, и в конце третьего – на протяжении всех шести лет учебы. Так что передо мной стоял выбор – или наплевать на статус, который все равно, кроме как одежды, продемонстрировать не смогу, зато жить вполне неплохо на денежные запасы. Или шикануть пару раз. А потом думать, как обеспечить себе сносное существование в академии. К работе студентов допускают, но учеба тогда очень сильно страдает. Я бы не хотела после всех стараний рисковать качеством учебы. «Бери, бери», — сказала Альда, протягивая мне платье. «Это мой тебе подарок. Так что можешь хоть порвать на лоскуты. Обратно не потребую, оно твое». «Рвать такую красоту ни за что!» «Берешь?» – строго спросила подруга. «Беру!» Я взяла платье, аккуратно положила его на кровать и бросилась Сильваря на шею. «Ты просто чудо! Самая лучшая в мире подруга!» «Это со стороны Альда кажется крупкой, а на деле в ней скрывается такая силища, в ответ Альда меня чуть не задушила!» «Ну все!» «А теперь примерка! Я же лопну от нетерпения, если ты сейчас не примеришь!» «Шантажистка!» — я покачала головой, но от примерки отказываться не стала. Пока переодевалась из-за дверцы шкафа, полюбопытствовала. «А ты сама что наденешь на бал?» «Платье, которое совершенно не вяжется с эльварами. Должна же я как-то выделиться. Тем более, что истинное эльварское платье в этот раз получаешь именно ты!» «Надеюсь, это не будет кожаный наряд с плеткой?» «Нет, что ты! Зачем же так шокировать народ? До короткого кожаного платья, пожалуй, дойдем к курсу к третьему». Мы рассмеялись, а потом я вышла в платье. Альда присвистнула. «Сидит на тебе идеально! Будь осторожна, а то Эрхат всю ткань слюной зальет!» Он меня не пригласил. «Как? Уже все определились со своими парами!» «Ты тоже определилась?» «Я нет, но я пока думаю. Шесть приглашений, сложновато выбрать. Представляешь, Нарад тоже отметился, но его приглашение седьмое не считается». «Нарад?» – поразилась я. «Он-то с какого перепугу?» «Может, на самом деле с перепугу?» Альда усмехнулась. «Он как-то изменился, бегает за мной постоянно, прощение вымаливает, просит дать второй шанс». Говорит, что горы ради меня свернет. Ну, Академию он уже чуть не свернул однажды. Нет, не приписывай ему таких заслуг. Это ты чуть не разгромила Академию, гордись. Она рад, так, слюнтяй. Тем более мне нужно не горы сворачивать, а от заклинаний избавиться. И это у него уже не получилось. Но с чего бы ему за тобой бегать? Злился ведь, говорил, что ты его унизила». «Может, он как раз из тех, кто оценил бы кожаное платье и плетку?» Альда задумчиво пожала плечами. Полюбовавшись своим отражением в зеркале, я поспешила переодеться. Платье должно дожить до завтрашнего вечера, а ткань такая нежная и легкая, что кажется, будто порваться может от одного только взгляда. «И давно он бегает за тобой?» – поинтересовалась я. «Да уж месяц!» «Ничего себе!» Ты так заучилась, что ничего вокруг себя не замечала. Но что у вас с Архатом? Почему не пригласил? Не знаю. Может, покровителям не положено приглашать студенток на бал? А кто покровителям запретит? Кто осмелится сказать им, что положено, а что нет? Им, конечно, никто ничего сказать не посмеет. «Но ведь есть же логика, они могут просто посчитать, что не стоит выделять определенных студенток. Да, мы с Архатом ходили на пару свиданий, только мы старались, чтоб никто об этом не узнал. Так старались, что вся Академия судачит о вашем романе», — мыкнула Альда. «Судачит, но у них нет доказательств». «И что, на балу даже не потанцуете вместе?» «Не знаю» все равно покровители не задержатся в Академии на следующий год. От этой мысли стало грустно. Это Ирхад тебе сказал? Нет, это мне сказала все та же логика. Просто представь, сколько всего покровители чувствуют каждое мгновение своей жизни. Проявление стихии по всему миру. Сколько у них дел, сколько событий, в которые нужно вмешаться. Им не до учебы и не до студенток. Спасибо и на том, что несколько недель позанимались с нами. Кстати, как у вас с Шейдером? — Никак, — Альда вздохнула. — Ты удивишься, но даже я со всем своим потрясающим обаянием не сумела к нему подобраться. Но радует, что о нем никаких слухов не ходит. Вряд ли он скрывается лучше Эрхата. Значит, просто ни одна студентка не сумела его очаровать. «Ты веришь, что студентка может очаровать покровителя?» Я снова вышла из-за дверцы, бережно держав в руках платье. «И это говоришь мне ты?» «Потому что совершенно не знаю, что у Эрхата на уме и насколько серьезны его намерения. Потому что до сих пор задаюсь вопросом, какая часть его интереса относится к эксперименту, а не к моей личности». — Кое в чем ты, конечно, права, — согласилась Альда задумчиво. — Расколоть такой орешек, как покровитель, будет непросто. Но, с другой стороны, если у тебя получилось заинтересовать, значит, может получиться у кого-то другого, например, у меня. — Удачи! — пожелала я. Альда взрослая девочка, пусть сама думает, во что ей стоит ввязываться. — А как насчет приглашения на бал? В чем сложность с выбором? Ну, с двумя мы даже почти не знакомы, так виделись пару раз. Представляются интересными экземплярами. Еще один очень привлекателен, но, увы, я почти уверена, что ему не хватит магии избавить меня от заклинания верности. Еще один. Помнишь тот, который в лечебное крыло забегал после твоего падения с утеса? Помню. Забавный парень. вот. Он тоже теперь за мной постоянно бегает. Цветы уже сколько раз просовывал через щель под дверью. Думаю, ты представляешь, как после этого выглядят цветы, учитывая, что маг жизни способностями мага растений не обладает. Бедные цветы. Да, после таких издевательств мне хочется его самого просунуть через такую же щель. Пусть почувствует на себе. Бедный наивный паренек. А ведь, кажется, влюбился в тебя без памяти. А мне он не нравится. Если хочешь, себе забирай. Хотя на кой тебе этот придурок? У тебя Эрхат есть. А я постараюсь добиться шейдера. И бал – отличный вариант для этого, как думаешь? Думаю, покровители вполне могут посетить бал. Значит, постараюсь не упускать этот шанс. Я ведь даже замуж за него не хочу. Много ли надо? Пусть заклинание верности снимет и свободен. Мне казалось, ты им всерьез заинтересовалась. Я прищурилась. А теперь раз и свободен. Мужчины не любят, когда им что-то навязывают. Поэтому пусть думает, что я и сама не против просто поразвлечься. А дальше видно будет. Альда помогла мне упаковать платье, чтобы не помялась, и проводила до выхода из общежития факультета растительной магии. К себе в башню мне предстояло подняться в полном одиночестве. Подруга по-прежнему отказывалась от подобной зарядки. В преддверии празднования вся академия стояла на ушах. По коридорам общежития носились ребята, по улицам тоже. С сумками, баулами, свертками большими и маленькими все куда-то спешили. Причем у многих были совершенно безумные взгляды. Последние дни в академии вправду оказались насыщенными – сдать учебники за свой курс, собрать вещи, ничего не забыть и, конечно, подготовиться к балу. У меня же наоборот. С окончанием подготовки к экзаменам и самих экзаменов выдалось спокойное время. Наконец смогла расслабиться, вздохнуть спокойно и уверенно. Очень непростая задача выполнена. Я осталась в академии и зачислена на второй курс. «Раяна! Это ты, Раяна?» Меня окликнула светловолосая девушка, нагоняя при помощи потока ветра. Она отлично летает. Да, это я. Пришлось остановиться. Магистр Варден просил к нему зайти, как будет время, желательно сегодня. Хорошо, спасибо. Я кивнула. Откладывать не стала. После того, как занесла платье к себе, отправилась в кабинет ректора. Студентка Рояна, поздравляю вас. Ректор улыбнулся. «Закрыли сессию на отлично, это прекрасный результат!» «Благодарю, магистр Варден!» Я тоже улыбнулась. «Даже не верится!» — он качнул головой. «А ведь совсем недавно вы просили дать вам шанс не отчислять до экзаменов. Как будто чувствовали, что буквально через пару дней магия наконец проснется!» «Не знала, но очень надеялась!» «И не зря! У меня есть для вас предложение!» Вы неплохо догнали обе группы и выступили на экзаменах наравне с сокурсниками. Однако они занимались практикой в несколько раз больше вашего. Вы ведь хотите восполнить и этот пробел тоже?» «Конечно хочу», – торопливо откликнулась я. «А ведь размышляла, где и как проводить каникулы. Домой поехать не могу, меня оттуда потом вряд ли выпустят, даже несмотря на все успехи». «Нет, не для того я сбегала, не для того училась, как проклятая и обращалась к самым сомнительным методам для обретения магии, чтобы теперь просто вернуться домой. Туда мне нельзя. Значит, на лето остается не так уж много вариантов. Продать очередное украшение, потому как деньги заканчиваются, и снять в городе комнату до того, как обучение на втором курсе начнется». «Если у вас были планы повидаться с родственниками, «Я, конечно, все пойму». Магистр Варден смотрел очень внимательно. «До сих пор, видимо, хотел понять, каково мое происхождение». «Но не у всех есть возможность тренироваться магией вне стен Академии. Если вы поставите магическую практику выше по важности, я готов предложить вам преподавателей на индивидуальные занятия. Ваша комната в общежитии факультета «Ветра» останется за вами». «Не думаю, что будет удобно бегать в академию из города, поэтому можете остаться в общежитии в своей комнате и продолжить заниматься индивидуально с преподавателями. Они согласны помочь. Расписание, конечно, будет не такое насыщенное, как во время учебного года. Я бы даже сказал, расслабленное. Но возможность дополнительно потренироваться у вас будет». «Я согласна, магистр!» «Прекрасно!» — ректор улыбнулся. Я передам преподавателям. но вы, Рояна после балла никуда не пропадайте. Два дня у вас будет. Потом, думаю, удастся начать занятия. Благодарю, магистр Варден. Я выпорхнула из кабинета ректора в приподнятом настроении. Проблема решилась. Теперь не придется тратить сбережения и не нужно искать себе жилье на лето. Все складывается как нельзя лучше. Я даже тренироваться смогу. К началу второго курса уж точно во всем догоню одногруппников. Остаток дня пролетел быстро, а на следующий день началась подготовка к балу. Да-да, с самого утра, несмотря на то, что сам бал должен был состояться только вечером. Но ведь столько всего нужно сделать, навести красоту, достигнуть идеала, насколько это возможно. Некоторые девчонки даже в город бегали, чтобы провести процедуры красоты. Особенно те, которые рассчитывали на романтическое продолжение ночью. Я решила в город не ходить. Там сейчас столько народу, причем студенческого, что не протолкнуться. Так что справлюсь своими силами. Да и нужно ли обращаться кому-то еще, когда дружишь с Эльварой? Эльвары – самые нежные, по крайней мере, внешне, воздушные и прекрасные существа. А их девушки славятся поразительной ухоженностью. Мы встретились с Альдой у нее в комнате. Через несколько минут к нам присоединилась еще пара девчонок с факультета растительной магии. Одногруппницы Альды тоже не захотели упускать такую возможность. Уже вчетвером мы совершили сокрушительный и разоряющий набег на баночки-скляночки из запасов Альды. Крема, гели, масла – все это пригодилось как нельзя кстати». К балу определенно хотелось выглядеть потрясающе, хотелось сиять. — Ты определилась, с кем пойти на бал? — спросила я. — Да, пришлось. Было очень сложно отказываться от некоторых других вариантов, но пришлось выбрать одного. Кого — Кого? — заинтересовались одногруппницы Альды. Моим избранником на сегодняшний вечер стал Карлон, третий курсник с факультета молний. — Кстати, о молниях. Погода сегодня не радовала. С самого утра небо затянуло тяжелыми мрачными тучами. Чем дальше, тем сильнее эти тучи сгущались. Но даже такая погода не портила волшебное настроение перед балом. Даже понимание, что Ирхат не пригласил меня. Наверное, решил, что ему, как покровителю и наставнику, не положено приглашать одну из своих студенток. Подготовка, как и планировалось, заняла почти целый день. Даже в столовую не стали выбираться, принесли все заранее, чтобы перекусить и тут же снова взяться за дело. Уходовые процедуры, переодевание, макияж, прически – все это так утомительно и безумно важно. Оказалось, что Несса, одна группница Альды, прекрасно делает прически. Девушка с радостью помогла всем троим и себя не обделила. К нужному времени мы были готовы. За полчаса до начала бала Разошлись по личным комнатам. Девушки собирались дождаться своих кавалеров. Ну, а я просто не хотела мешать Альде. Кстати, Зайлан несколько раз пытался меня пригласить. Я, конечно, отказывала. Но уже всерьез задумалась, какими еще словами объяснить ему, чтобы шел далеко и надолго. Каким образом донести до него эту мысль, что не собираюсь с ним больше встречаться. Чтобы, наконец, понял уже году несчастный. Надеялась только, что Зайлан не зайдет опять и не испортит настроение прямо перед балом. Должно же у него быть хоть какое-то чувство достоинства. Надеюсь, уже пригласил другую и пойдет именно с ней, раз я отказала. Три раза ведь отказала. Я покрутилась перед зеркалом, любуясь отражением. Спасибо Альде и ее одногруппнице. Выгляжу отлично. Восхитительное платье из нежной, воздушной, как будто невесомой ткани – идеально облегает фигуру. На груди самый простой вырез, плечи открыты, юбка легкая, струящаяся длиной до щиколоток. Среди складок притаился разрез. Когда я иду, иногда можно рассмотреть ногу до колена, и это должно быть смотрится необычайно волнующим. По крайней мере, Альда уверяла, что нужный эффект достигнут. Ткань светло-серебристая, но от движений, когда свет падает под определенным углом, сверкает радужными переливами. На плечах воздушная полупрозрачная накидка, которая крепится на небольшую симпатичную брошку, а со спины прикрывает весьма соблазнительный вырез. Большая часть волос убрана в высокую прическу, несколько прядей спускаются вдоль шеи вьющимися локонами. Надо же, мне на удивление идет это эльварское платье. Несмотря на то, что заметно похудела и станчилась в последнее время, «Я все равно не похожу на Эльвару, но это и не нужно. Зато платье из Лиавана придает фигуре легкости и грациозности, а светло-карие глаза и волосы цвета молочного шоколада, каких у Эльваров не бывает, интересным образом сочетаются с цветом платья». Стук в дверь вызвал досаду. «Неужели все-таки Зайлан? Да как ему еще объяснить?» Рванула к двери на волнах раздражения, «Распахнула и уже собиралась высказать все, что о нем думаю, но...» Так и закрыла рот, ничего не сказав. Передо мной стоял Эрхат, Невероятно притягательный, потрясающе обаятельный и просто сияющий Эрхат. Это не метафора. Кожа покровителя как будто светилась изнутри золотистым огнем. Губы широко улыбались, а глаза лучисто смотрели на меня. Красные волосы распущены, спускаются к плечам идеальной блестящей волной. Красный камзол с золотистой вышивкой и такими же золотистыми пуговицами с красными рубинами в центре добавляют образа покровителя огненного лоска. «Вижу передо мной самый настоящий покровитель огня!» Я улыбнулась. «Да, сейчас, глядя на него, трудно спутать Архата с кем-то еще». «Тебя это смущает? Я бы не хотел сегодня скрывать свою суть!» «Не скрывай!» — я качнула головой и посторонилась, предлагая Эрхату войти. Он переступил порог и прикрыл за собой дверь. «Ты восхитительно. Леован как будто создан для тебя!» «Леован создан Эльварами и для Эльваров!» «Но Эльваров Леован делает совсем эфемерными! Тебя же он преображает так, что глаз невозможно отвести!» «Спасибо! Я даже немного смутилась!» — Никто меня не видел, Раяна. Я приглашаю тебя на бал. Мы можем пойти вместе. Но если ты откажешься, еще не поздно отправиться на бал отдельно друг от друга. — Мы оба прекрасно понимаем, что если пойдем на бал вместе, все слухи подтвердятся. Ни у кого не останется сомнений в том, что мы с Эрхатом встречаемся. И, конечно, такое наше появление не сможет остаться незамеченным. Это Ирхат ненадолго в Академии. Учебный год закончен, и покровители не обязаны здесь оставаться, не обязаны продолжать индивидуальные занятия. А вот я останусь в академии со всеми последствиями подобного безумства. Я смотрела на этого неотразимого мужчину при одном только взгляде, на которого сердце вздрагивает и начинает биться чаще, а дыхание перехватывает. И понимала, что жизнь только одна, что такого шанса больше не будет. Плевать, что там дальше. Сегодня я хочу наслаждаться волшебством Бала и обществом Эрхата. — Я принимаю приглашение, — решительно сказала я. Эрхат улыбнулся, протянул мне руку. и с комнаты мы вышли вместе. Медленно зашагали по коридору. Спешить некуда. Мы вполне успеваем к началу. — Ты не думала, чем займешься на каникулах? — Думала, конечно. Магистр Варден предложил остаться в академии во имя учебы. Преподаватели позанимаются со мной индивидуально, чтобы я могла наверстать упущенную практику. «А вот как? Позаботился, значит?» – удивился Ирхат. «Но у меня тоже есть для тебя одно предложение». «Какое?» «Тоже учебное, но заниматься не с преподавателями, а со мной. Согласись». Покровитель огня сумеет научить тебя большему, чем огненный маг. Вот так неожиданность. С этим не поспоришь, но магистр Варден предлагал мне также занятия магии ветра. Думаю, Айлар не откажет. Ему ведь тоже интересно. Это все, конечно, замечательно. Ценное предложение, Ирхат, спасибо. Но у тебя ведь есть свои дела». Даже не представляю, сколько дел может быть у покровителя. Неужели ты захочешь остаться в Академии, или просто возвращаться сюда снова и снова, тратить свое время? Ты и права, дел у покровителей достаточно, но одно из этих дел, он улыбнулся, это ты. Более того, ты самое интересное и приятное из моих дел. Не знаю, даже радоваться такому признанию или нет. Но в Академии я не собираюсь оставаться. Ирхат остановился, взял меня за руку и развернул к себе. Я приглашаю тебя к себе домой. Будь моей гостей на время каникул. Мне не сразу удалось подобрать слова. Слишком шокировало предложение покровителя. Ирхат, я не могу. Почему? Потому что это слишком серьезный шаг. Здесь, в академии, я чувствую себя свободной, просто студенткой, которая изучает магию. Но если я приму твое предложение... Я качнула головой. Нет, слишком серьезно. Я ни к чему тебя не принуждаю и не обязываю. Предлагаю стать гостьей всего лишь. Но там будет уже твоя территория, твой дом. Боишься потерять свободу? Когда Эрхат это спрашивал, внимательно глядя мне в глаза, почудилось, что он знает. Знает, от чего я сбежала и почему. Как-то сразу стало неуютно. Я вывернула руку из пальцев Эрхата и отвернулась. «Не могу, извини». «Ладно», — не стал он настаивать. «И все же, я надеюсь, ты еще подумаешь. Ты можешь принять мое предложение в любое время». Я ничего не ответила. Старалась больше не смотреть на Ирхата, потому как не получалось побороть неловкость. Неловкость и что-то еще непонятное. Толкнув дверь, ведущую на улицу, Эрхат внезапно остановился. Повеяло влагой и холодным воздухом. — Дождь, — сказал покровитель, поворачиваясь ко мне. — Как не вовремя? — Для других возможно, — Ирхат усмехнулся. Притянул меня к себе за талию и призвал магию. Огненный вихрь окутал нас, пронося сквозь пространство. Когда языки пламени рассыпались, мы очутились в коридоре главного корпуса прямо перед массивными и высокими двухстворчатыми дверьми. Большой бальный зал Академии. Есть еще малый для менее масштабных мероприятий. В большом же зале с комфортом могут разместиться одновременно все студенты Академии. — Проклятие! — выругался у нас за спинами мужской голос. — Ты что? — шикнула на него девушка. — Это же... это... — Покровитель! — воскликнули оба, когда мы с Архатом обернулись. — Добрый вечер, покровитель! — Добрый! — согласился Эрхат. Если ребята и хотели возмутиться, что кто-то возник у них прямо перед носом, то теперь уж точно предпочли промолчать. — Готово! Эрхат посмотрел на меня. «Конечно», — согласилась я. «Конечно, ведь уже поздно отступать. Нас уже увидели вместе». Эрхат открыл двери. Мы вошли в большой бальный зал. Здесь играла музыка и собралось немало народу. Нет, с нашим появлением ничего не замерло, тишина не опустилась на зал. Но те, кто стоял ближе всего к дверям, посмотрели на нас и потрясенно замерли, выпучив глаза». «Покровитель!» – пролепетал кто-то едва слышно. Эрхат провел меня вперед. Я вцепилась в его руку, невольно заволновавшись. Одно дело решится, и совсем другое, когда это уже происходит на самом деле. К нам оборачивались постепенно. Одни ребята звали других, и те тоже оборачивались, ошеломленно глядя на нас. Можно не сомневаться, слухи получили свое подтверждение. Большой бальный зал был выдержан в нежно-желтых и золотистых тонах, местами их разбавляли медные элементы. Зал занимал сразу два этажа, а потому потолок располагался очень высоко. На нем висели прекрасные хрустальные люстры, рассредотачиваясь равномерно по всей площади потолка. Чтобы осветить такое пространство, нужно много люстр. И они прекрасно справлялись со своей задачей, придавая всему вокруг мягкое, теплое сияние. Студенты, разодетые кто во что гораст, наполняли зал, но еще продолжали пребывать. В дальнем конце располагались столы с закусками, возле которых при желании можно было даже присесть. «Давно не бывал на студенческих балах», — улыбнулся Эрхат, осматриваясь по сторонам. «Лучше не думать о том, насколько давно». А я ни разу. Что ж, тогда стоит использовать этот шанс? Потанцуем? Как-то я занервничала сразу. Думала, ведь пока придем, осмотримся, но вот так сразу танцевать? Однако мы с Архатом уже танцевали вместе. Тогда, правда, это происходило не в зале, наполненном студентами. Я перевела дыхание, старательно успокаиваясь. В конце концов, у меня уже были балы. Не очень много, но несколько до побега в академию посетить успела. Раньше рядом со мной не было столь обаятельного Ирхата, и сейчас его присутствие определенно волнует. Но я должна справиться. С удовольствием, согласилась я с улыбкой, вкладывая кисть в протянутую руку. Мы как раз стояли неподалеку от центра зала, освобожденного для танцующих пар, так что быстро добрались до нужной площадки». Но помимо нас еще никто не танцевал. Да и музыка играла слишком тихо. «Эрхат, ты уверен?» Начала я, внезапно усомнившись. Не в своем согласии, конечно. В том, подходящее ли сейчас время. Никаких торжественных речей, насколько мне известно, не планировалось. Как и выступление ректора с напутственными пожеланиями. Только стихийный фейерверк будет ближе к концу. Однако... «Сейчас еще определенно не наступило время танцев». «Что-то не так?» – он усмехнулся. Внезапно музыка заиграла громче. Одна композиция оборвалась на середине и зазвучала другая, уже не фоновая, нейтральная музыка, а вполне пригодная, узнаваемая. Под такую действительно танцуют на балах. «Как ты это сделал?» – я прищурилась. «Я? Я ничего не делал!» — улыбнулся Эрхат, опуская одну руку мне на талию. «Еще один секрет покровителя?» Я устроила руку у него на плече, вторую вложила в его ладонь. «Я бы так не сказал. Скорее человек, который отвечает за музыку, понял, что нужно бы кое-что поменять». С этими словами Эрхат начал движение, и мы закружились по залу. «Ты знал, что так будет?» — Догадывался и надеялся, — он усмехнулся. Шумный зал, множество взглядов, постепенно все это меркло, теряло свою важность. Нет ветра и шелеста колосьев, нет той свободы, что была в поле. Нужно лучше себя контролировать, следить за каждым движением, потому что за нами наблюдают. Просто не могут не наблюдать, когда в центре зала танцует покровитель. Это тоже перестало волновать. Ощущения наполняются близостью Эрхата. Чувствую его горячие руки, ловлю на себе его взгляд. Не могу отвернуться, не хочу прятать глаза. И мы танцуем, не разрывая взглядов. Я вижу огонь стихии, ощущаю всем своим существом. Эрхат танцует превосходно, но и я рядом с ним, не чувствуя себя неуклюжей или неумелой, наоборот, рядом с ним – В его руках и под его руководством мое мастерство раскрывается с новой стороны. А за первым танцем последовал второй. Мы почти не останавливались. Я настолько увлеклась, что не сразу заметила. Мы уже не одни. Глядя на нас, площадку для танцев постепенно наполняют. К нам присоединяются все новые пары. Спустя время, заметив, что я слегка подустала, Эрхат предложила отдохнуть и освежиться напитками. «Я согласилась, потому как и вправду запыхалась. Отвыкла уже от марафонных танцев, когда слишком много желающих тебя пригласить и не хочется отказывать очередному лорду. А сейчас меня вполне устраивал один желающий, но с ним тоже не хотелось останавливаться». Раяна! Нам навстречу из-за спины студента выскочила и Нила, Ее глаза тут же увеличились в размерах. «Покровитель, прошу прощения!» Девушка совсем перепугалась и уставилась на меня. «Эннила, ты что-то хотела?» Спросила я, потому как заговорить в присутствии Эрхата она явно не решалась, только бросала на него испуганные взгляды. «Да, Раяна, я хотела с тобой поговорить. Это очень важно, но...» «Эрхат?» Я повернулась к нему. «Тебе твой любимый сок?» «Да, спасибо», — облегченно согласилась я, «а то уже не знала, как бы попросить его отойти». «Принесу», — кивнул покровитель и продолжил путь к столикам. И Нила перевела дыхание. «Спасибо, спасибо, что согласилась выслушать, это важно», — затараторила девушка все так же взволнованно. «Незадолго до балла меня нашла однокурсница с факультета. Она не представилась, но я как-то слышала сама». Если не ошибаюсь, ее зовут Найта. И еще у нее есть сестра Ферра. Так вот, они хотели, чтобы я им помогла. Кто-то из них собирается облить тебя напитком. А я должна была сделать так, чтобы напиток уж точно оказался на твоем платье. Вот так новости. И что ответила ты? Я отказалась. Но, возможно, они найдут другую соучастницу. Наверное, стоило согласиться, а потом уже в самый последний момент подвести. «Но я растерялась и довольно грубо отправила их прочь!» «Что ж, спасибо и Нила за то, что предупредила, но почему ты это сделала?» Девушка усмехнулась как-то уж очень недобро. С ее лица тут же слетела маска растерянности. Нет, покровитель, она действительно испугалась, и когда рассказывала мне о планах Найты, вернее Ферры, на самом деле волновалась. Но она не так проста, как кажется». И все прекрасно понимает. Ее слова это подтвердили. Ты стала главной в нашей группе. Почти все смотрят тебя в рот. И послушаются, если ты предложишь меня затравить. А я этого не хочу. Ты дала мне шанс, за что я благодарна, правда. И я не собираюсь идти против тебя. Рассказала, потому что, ну, считай таким образом, я предлагаю тебе перемирие. Хорошо, Нила. Я решительно улыбнулась. «Перемирие. Спасибо за информацию». «Мне стоит согласиться и помочь Найти? «Нет, это будет выглядеть слишком подозрительно, особенно если кто-то из них видел, как мы с тобой разговариваем. Я буду осторожна». «Меня по-прежнему ждет наказание?» усмехнулась девушка. «Будем считать, что ты искупила вину, но помни, что предателей никто не любит». «О, я учту». Снова становиться предательницей я не планирую. Я кивнула. И Нила отошла. Значит, на этой ферре задумали меня опозорить. И, вероятно, от этой идеи не отказались. Твой любимый сок. Покровитель подал мне фужер. Спасибо, Ирхат, сказала я, принимая напиток. Что-то случилось? — протянула я, пытаясь решить, рассказать или нет. Все в порядке. Просто буду настороже, а пока Эрхат рядом со мной, вряд ли у студенток получится провернуть какую-нибудь гадость. И все же стоит прислушаться к магии ветра. Если вдруг где-то всколыхнется, вполне вероятно, что это ко мне несутся брызги какого-нибудь напитка. Я чуть не поперхнулась, когда увидела Эйлара, и направлялся он прямо к нам. «Хороший вечер, не правда ли?» — усмехнулся покровитель ветра. «Бал в Академии. Ностальгия!» — согласился Ирхат. «Вы учились вместе?» «Нет, почему ты так подумала?» — удивился покровитель огня. «Показалось?» — я повела плечами. «Что заставило тебя, Эйлар, посетить студенческий бал?» — поинтересовался Ирхат. Его голос звучал расслабленно, а вот взгляд показался мне напряженным. «Тоже, что и тебя». Айлар сдержанно улыбнулся. «Вижу, вы пришли вместе, но правилами не запрещено разбить вашу пару. Раяна, не откажешь ли мне в одном танце?» «Ох, только этого не хватало. Правилами на самом деле не запрещено, однако до сих пор я ни разу не ходила в паре с кем-то, тем более с тем, кто мне не безразличен и не знала, что это может вызвать столько противоречивых эмоций». «С одной стороны, отказывать нехорошо, покровителю ветра нельзя отказывать, а с другой стороны, оставлять Эрхата тоже как-то не хочется». «Раяна?» Оба ждали от меня ответа. «Эрхат не спешил давать подсказку, но правилами не запрещено». Я вздохнула. «Эрхат, ты не против?» «Я не собираюсь тебя принуждать, ты свободна, Раяна!» Он улыбнулся. Странно, как будто его ничуть не задело мое согласие на предложение Айлара. Я повернулась к покровителю ветра. Только один танец. И улыбнулась, смягчая ответ. Обижать Айлара тоже не хотелось. Он не делал никаких намеков и вел себя крайне вежливо. У меня не было поводов ему отказать. — Конечно. Дань вежливости, верно? Он усмехнулся и предложил мне руку. Когда мы шли к центру зала, на нас снова косились. И еще больше удивления в глазах студентов было, когда мы начали танец. Не сразу, но мне удалось расслабиться. Я не сделала ничего плохого. Да, мы с Архатом пришли вместе, и об этом знают все, но иногда мы можем танцевать с другими. В высшем обществе такое допустимо. Особенно, когда приглашает кто-то, кто выше по статусу. — Думаешь, Архат будет ревновать? — внезапно спросил Айлар. — Не знаю. Я не сильна в этих вопросах. Никогда даже не задумывалась, что может чувствовать мужчина, когда пришедшая вместе с ним девушка принимает чужое предложение на танец. Видела такое не раз, но как-то не задумывалась, потому что сама в такую ситуацию не попадала. — Тебе не стоит волноваться. Эйлар улыбнулся. — Спасибо, я постараюсь. Айлар тоже танцевал превосходно. Сомневаюсь, что хоть один покровитель не умел танцевать. Но с Айларом все было иначе, не как с Эрхатом. От покровителя ветра не исходил жар, его близость не волновала кровь и не заставляла сердце биться сильнее. Айлар тоже сияет. Мягкий серебристый свет исходит от его волос и кожи. Красивый, утонченный, а танец с ним особенно воздушен и легок. Скользящие рядом потоки ветра гармонично вплетаются в движение. «Прекрасно танцуешь», — заметила Айлар. «С таким партнером, как ты, любая будет танцевать хорошо». «Не скажи, как-то обступала мне ноги одна дама. А ведь я так старался. Раяна, я хотел поздравить тебя. Слышал, ты сдала сессию на отлично». «Не без твоего участия», — я улыбнулась. «Приятно знать, что моя ученица столь талантлива и все схватывает на лету». Я не стала напоминать, как тяжело магия стихий давалась мне поначалу и как она взрывалась. Потом дело определенно пошло лучше. «Эрхат предлагал тебе помощь во время каникул». «Помощь?» – переспросила я. «Да, в учебе». «Предлагал». «Я была бы рада помощи, но только в том случае, если мне будет позволено остаться в академии. Я никуда не хочу переезжать, даже на каникулы». «Я тебя понял, Рояна». Айлар улыбнулся. Мне нравилось, что он не стал настаивать. Когда танец закончился, покровитель ветра, как и обещал, позволил мне уйти. Я покрутилась, ища взгляды Мархата. «Ну да, кто бы сомневался, он тоже танцевал» с какой то незнакомой преподавательницей конечно все логично если я приняла приглашение элара то ирхат не обязан стоять без дела но почему внутри так неприятно кольнуло а вот и наглая выскочка раздался сбоку голос ферры я среагировала мгновенно оборачивалась уже наготове прекрасно помня предостережение нилы ой Фэр разопнулась о подол своего платья, потеряла равновесие и полетела вперед. В руках она держала бокал с напитком и тот опрокинулся. Светло-зеленая жидкость выплеснулась из бокала, и без всякой магии она должна была попасть мне на платье. Наверное, если бы не предупреждение и не моя готовность, мне бы не удалось вовремя успеть. Но я была готова и выставила перед собой руку, обращаясь к стихии ветра. Ветер стал передо мной защитной пеленой, не пропуская летящий напиток. А вот то, что случилось дальше, этого я уже не планировала. Ощутила, как рядом скользит стихия ветра, как ныряет под ферру, придерживая ее, чтобы девушка не упала на пол. Но тут же взметнулся еще один поток, отталкивая предыдущий и не пуская его к ферре. Беспомощно взмахнув руками, девушка все же поздоровалась с полом. Напиток тем временем достиг созданной мною преграды, каким-то невероятным образом оттолкнулся и полетел обратно. Светло-зеленая клякса из жидкости упала на ферру сверху, растекаясь по нежно-сиреневому пластью уродливыми пятнами. Я отступила и торопливо осмотрелась. Увидела двух девушек с факультета ветра. Первая явно старшекурсница, выглядела растерянной и даже немного испуганной. Вторая оказалась Нилой. Одногруппница довольно ухмылялась. Похоже, эта студентка должна была Феру подстраховать, не дать ей упасть на пол, как будто вмешалась случайно и вовремя ей помогла. Ну а напиток, что ж, напиток она остановить не успела. Тот должен был украсить мое платье. Но и Нила вовремя вмешалась, не давая той подхватить ферру. Ты! Ты! воскликнула Фэра, вскакивая на ноги. Прическа девушки заметно растрепалась, платье выглядело и вовсе отвратительно. «Как ты могла! Как посмела!» – она сжала кулаки. «Но ты ведь прекрасно собой владеешь, верно? И не собираешься кидаться на меня в полном народу зале? А вокруг нас уже собрались зрители».